Ведь в бытность его летом в Берлине он высказался в таком смысле и даже дошел до того, что послал телеграмму германским дворам, которая была даже опубликована в Карлсруэ. Убри Убри пришлось возразить Бисмарку, стремившемуся высказать все, что у него накипело, что пресловутая циркулярная депеша Горчакова не была предназначена для печати, и что она была адресована не германским дворам, а русским миссиям. Я не припоминаю, заявил далее Убри, чтобы указанная депеша заключала слово «теперь». «Она и не заключала его», — пометил Горчаков на полях донесения Убри. «Это донесение до сих пор не опубликовано и хранится в Москве в Государственном архиве внешней политики». «Я никогда не предполагал», — сказал Бисмарк несколько позднее, «что Горчаков выступит в роли миротворца за наш счет. И если бы я был злопамятным человеком...» то я запечатлел бы это в своем сердце». Бисмарк, несомненно, запечатлел его. Еще и еще раз возвращается он к этому эпизоду, стремясь придать ему характер исключительно личной интриги русского канцлера. Бисмарк неистовствовал, потому что его неудача носила прежде всего политический характер. Он понял, что в случае войны с Францией Германия больше не может рассчитывать на нейтралитет России. Самое неприятное заключалось в том, что почти одновременно с Россией и по тому же поводу имело место и дипломатическое вмешательство Англии. Таким образом, вместо желанной изоляции Франции обнаружились симптомы возможной изоляции Германии, в случае, если она предпримет новую войну. Было ясно, что Союз Трех Императоров, группировка, на которую Бисмарк пытался опереться, дал трещину. В этих условиях английская дипломатия заранее ожидала, что Бисмарк будет искать сближение с нею. Так оно и было. В самом начале января 1876 года Бисмарк убеждал английского посла в Берлине, что в интересах Англии укреплять отношения с такой мощной и миролюбивой европейской державой, какой является Германия. Он заметил при этом, что Германия, не имея собственных интересов на Ближнем Востоке, готова предоставить там свое влияние в распоряжение дружественной державы. В Англии эти слова Бисмарка расценили как предложение о союзе. Ответа пока не последовало, и таким образом бисмарковское предложение повисло в воздухе. Осложнения, возникшие на Балканском полуострове в связи с восстанием в Боснии и Герцеговине, 1875 год, были для Бисмарка сущим даром богов. Внимание всех европейских держав, прежде всего России, а затем и ее соперников, Австрии и Англии, было приковано к Ближнему Востоку. Это сразу укрепило международное положение Германии. Но это означало, что союз трех императоров развалился. Пришлось искать новые комбинации. В 1876 году, подготовляя войну на Балканах, Александр II запросил, какова будет позиция Германии в случае войны между Россией и Австрией. Ответ, продиктованный Бисмарком, гласил — Германия будет сожалеть, если такая война вспыхнет. Однако, если это все же случится, Германия вынуждена будет выступить на стороне той державы, которая окажется более слабой. В Петербурге поняли это так, что Германия не допустит разгрома Австрии. Таким образом, предположения царского правительства относительно позиции Германии не оправдались. Вскоре выяснилось, что столь же не оправдались и предположения Англии, но уже по другому поводу. Когда положение на Ближнем Востоке обострилось в еще большей степени и в воздухе запахло порохом, Дизраэли решил, что настал момент для реальных сделок. Он высказался за то, что Германии следует предложить союз против России. Взамен Англия должна была гарантировать Германии неприкосновенность Эльзаса и Лотарингии.